Часть 38. Руслан. Найти Катю было не так уж сложно. Если они едут за подарком, то, скорее всего, в торговый центр. В окрестностях есть только один крупный. Туда я и направился. Пробежался по первому этажу, где расположены магазины подарков, и нашёл всю банду. Не могу видеть эти обрезанные Катины волосы. Зачем она это сделала? Мне так нравились длинные. И она об этом знала. Ведь знала... Я говорил. Давно. Может, слишком давно. Я чувствую себя дважды лохом. Рыжий меня снова уделал. Сначала посадил в свою машину мою жену, потом успел оплатить часы. Раньше меня. А главное, он выглядел очень довольным, когда Катя послала меня у всех на глазах. Блин, не зря мне эта банда с самого начала не нравилась. И главная опасность не те два баклана, а этот рыжий. Я его вспомнил. Это тот самый перец, который вертелся рядом с Катей, когда мы познакомились. Выглядел он тогда абсолютным сосунком. Я даже не считал его конкурентом. Сейчас же он отрастил бороду и купил крутую тачку, но он всё равно щенок. Зря я сюда припёрся. Только идиотом себя выставил. И ещё раз убедился, что Катя считает меня подлым изменником и к общению не готова. Зато с бакланами ей хорошо. Кофе они пошли пить. Блин, как же меня всё это бесит. «Пора валить отсюда. Вот только сначала пройдусь по магазинам. Надо купить дочке новогодний подарок, раз уж оказался в торговом центре. И Кате я тоже хочу подарить что-нибудь на Новый год. Вот только что? Что она от меня примет?» «Я еду домой. Пусть Кате там нет, но я обещал Еве и тёще, что заеду вечером. Так что всё же поменяю фильтр. Во-первых, я его всё равно купил. Во-вторых, новый прослужит дольше». «Что случилось?» С порога спрашивает Елизавета Петровна. И внимательно вглядывается в моё лицо. «Ничего, фильтр привёз. Проходи». Про Катю ничего не говорит, а я ничего не спрашиваю. Болтаю с дочкой, распаковываю коробку с фильтром. Вспоминаю, куда я засунул длинную крестовую отвертку. Вспомнил. Она валяется в шкафу в прихожей. Я её соседу одалживал. Иду в прихожую за отверткой. И тут открывается дверь, и на пороге появляется Катя. Вот уж не ожидал, что она вернётся так рано. Думал, будет допоздна тусить со своей бандой. На душе теплеет. Она всё же пришла домой, а не осталась с этим рыжим. «Мам, ты почитаешь мне сказку перед сном?» Бросается к ней дочка. Катя смотрит на Еву. «По мне лишь скользит равнодушным взглядом, но это показное равнодушие. Я вижу, как её напрягает моё присутствие». «Конечно, я же обещала», — отвечает она Еве. «Я хочу сказку про пони». «Разве у нас есть такая?» «Нету, но я хочу. Я тебе расскажу. Встреваю я. А ты знаешь, дочка смотрит на меня недоверчиво». «Конечно. Мне сегодня твоя пони на ушко рассказала, пока катала тебя. Правда?» Ева восторженно таращится на меня, приоткрыв рот от восхищения. «А я обращаюсь к Кате. Мне нужна помощь с починкой котла, одному неудобно. Поможешь?» Катя молча идёт за мной. «А я на ходу соображаю, чтобы ей такое поручить, чтобы выглядело правдоподобно». Я откручиваю нижние болты, залезаю на стремянку, откручиваю верхние. Отдаю их Кате в её маленькую нежную ладошку. «Мы с Евой сегодня были в парке», — рассказываю между делом. Она каталась на пони. Да, она говорила. А она успела сообщить, что ей теперь очень нужна живая пони. Ева планирует держать её в своей комнате, представляешь? Это же маленькая лошадка, она прекрасно там поместится, будет спать с ней в кроватке и есть морковку из игрушечной посуды. Катя улыбается. Наконец-то, так приятно видеть её улыбку. Я снимаю крышку котла и прошу подать мне крестовую отвертку. Нет, не эту, с длинной ручкой. Она находит нужную и передаёт мне, ручкой вперёд, как я её когда-то учил. Когда-то мы вместе собирали мебель в нашем новом доме и были невероятно счастливы. А помнишь, как Ева хотела себе маленького живого слоника, вспоминаю я, и ревела в три ручья, когда ей говорили, что это невозможно? «Помню». «Согласись, пони лучше слона». С улыбкой произношу я. «Да уж». Катя потихоньку оттаивает. Точно оттаивает. Я уже успел раскрутить насос. Можно менять фильтр. «Сними с фильтра защитную плёнку, пожалуйста». «Ага, вот так. Давай». Катя протягивает мне фильтр. Наши руки соприкасаются. Она быстро отдёргивает ладонь. «И нет, это не отвращение. Она смущена. Я знаю, как выглядит моя девочка» когда смущается. Вот значит, как у нас теперь. Мы смущаемся, случайно соприкоснувшись ладонями. Я протягиваю ей старый фильтр. Она берёт его, не касаясь моей руки. «Я пойду?» — спрашивает она. «Нет, нужно будет придержать панель, пока я буду её прикручивать. Одной рукой неудобно». «Вообще-то нормально, но с Катей, конечно, лучше. И панель прикручивать. И жить». Катя держит панель. Я устанавливаю болты в отверстия с резьбой. Они мелкие, Мне неудобно. Катя берёт и помогает мне, ловко ухватив болтик своими миниатюрными пальчиками. «У тебя здорово получается», — замечаю я. «Долго ещё?» «Сейчас». Некоторое время мы молчим, а потом я выдаю. «Твоя мама думает, что сегодня ночью мы с тобой спали. Ну, то есть не просто спали. И что ты сама впустила меня в дом». «К чему ты это говоришь?» — возмущённо пыхтит Катя. «Она вошла в спальню, мы были в кровати, не одеты». «И что?» Катя убирает руку. Панель с грохотом падает на пол. Болты разлетаются. А то, что иногда всё выглядит не так, как есть на самом деле. Катя просто разворачивается и уходит. Я поторопился. Не надо было нарушать хрупкое равновесие. Но мы нормально разговаривали. Она даже улыбнулась. Мне показалось, что сейчас она способна меня услышать. Закончив с ремонтом котла, я укладываю Еву. Рассказываю ей сказку собственного сочинения. Это полный бред частично позаимствованный из смутных воспоминаний о коньке-горбунке, но дочке нравится. Я спускаюсь вниз. Надо уходить. Но, блин, как не хочется. Катя возится на кухне. Я заглядываю к ней. Она кажется спокойной и сосредоточенной. Протирает кран насухо, чтобы на нём не было разводов. Она у меня такая хозяйственная. Злой она сейчас точно не выглядит. Может, у нас всё не так плохо? «Кать!» — тихонько шепчу я. Она поднимает на меня глаза и произносит, «Мне кажется, пора выставить дом на продажу».